Глава 5. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду пронеслись слухи «Запорожцы! Показались запорожцы!» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестроенного, беспечного века. Когда не воздвигали ни крепости, ни замков, а как попало, становил на время соломенное жилище свое человек.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 Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колено у выпущенных на свободу. Словом, крупную монету отплачивали казаки прежние долги. Прилат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов,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 А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и насечи, куренями. Курили свои люльки, менялись с добытым оружием, играли в чехарду, в чёт и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждом курине кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража.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 Андрей же, сам не зная чего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю. Вечер давно потухнул. Июльская чудная ночь обняла воздух. Но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висящими мазницами — облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подали от телег, везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях. Кто, подмастив себе под голову куль или шапку, или употребивший просто бок своего товарища. Сабля, ружье, самопал, короткочебучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучны при каждом казаке.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 Над огнем велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы и кровли, и чистоколы, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши соломаты галушек во весь казацкий аппетит.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 и все упругие в согласном сочетании созданные члены девического стана. Нет, они не погасали, не исчезали в груди его. Они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям. а часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака. И часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, обиение сердца становилось сильнее.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 называемые в некоторых местах «балками», по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрей оглянулся, то увидел, что позади его крутой стеной более чем в рост человека вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого белья,